От матери пришла посылка с рождественской ковришкой собственной выпечки. Мать шлет ее каждый год в это время. Письмо в посылке промаслилось, чернила расплылись. Мать писала, что ждет меня на Рождество, обещала приехать и сестра. Отца донимают легкие и нога. «Чего мне хотелось бы в подарок?» — спрашивала мать. Она исписала одну страничку из школьной тетради. Эта привычка осталась у нее с той поры, как мы с сестрой ходили в школу. Но ведь прошло уже тридцать лет, а мать все еще покупает школьные тетради и вырывает из них листы для своих коротких беспомощных писем или записок. В субботу накануне Рождества меня разбудил громкий щебет. Я с трудом пришла в себя и никак не могла догадаться, что это птицы. Странно, около нашего дома нет птиц. Я лежала в постели с закрытыми глазами и вяло соображала. Наконец я поняла, что птицы кричат у фрау Рупрехт, и почувствовала облегчение. Но тут в голове мелькнула мысль, что прежде такого шума никогда не было. Сон будто рукой сняла. Я быстро встала, умылась, оделась и пошла к фрау Рупрехт. Позвонила. За дверью слышались только птичьи голоса. Я позвонила еще и еще. Затем начала стучать. За моей спиной открыли дверь. Кто-то из соседей спросил, что произошло. Я ответила что-то невразумительное и вернулась к себе. Я попыталась успокоиться, но птичий гам продолжался. Мне даже показалось, что теперь они кричат еще громче. Что-то случилось. Эта мысль настойчиво крутилась в мозгу, как жернов, который нельзя остановить. Что-то случилось, повторяла я про себя, кипятя воду для кофе. Ничего страшного произойти не могло, — уговаривала я себя. Это просто нервы. Птицы, вероятно, всегда так шумели, только я не обращала внимания, а впервые заметив, придала этому слишком большое значение. Вот и все. Я села и закурила, но тут же затушила сигарету, заглянула на кухню, выключила электроплитку и вышла из квартиры. Я спустилась на лифте вниз, постучалась к дому праву и попросила его подняться со мной, чтобы открыть квартиру фрау Рупрехт. Я пробовала объяснить ему свою тревогу, но он хмуро ответил, что тревога сама по себе не дает ему права вламываться в чужую квартиру. Домоуправ вышел в шлепанцах на босу ногу, он был без рубашки, заросшую седыми волосами голую грудь перекрещивали подтяжки. Я не отставала от него, зная, что иначе не успокоюсь, поэтому домоуправ решил все же пойти со мной. Он вернулся к себе и вышел в рабочем халате со связкой ключей. В лифте он заявил, что в случае чего отвечать за все буду я. Ему, дескать, за это не платят. Я пообещала дому пять марок. Он довольно кивнул и буркнул, будто не это имел в виду. В маленькой прихожей фрау Руприхт пахло птичьим кормом и сырым песком. Безобразие, — сказал домуправ. Наверное, запахи. Мы открыли дверь в комнату. Фрау Руприхт сидела в кресле и смотрела прямо на нас. Два маленьких глаза, крошечные черные зеркальца, в паутине морщин, были обращены к нам. Домоуправ начал объяснять, почему мы пришли. Потом он осекся и сказал без выражения, черт возьми. Фрау Руприхт была мертва. В комнате стоял сладковатый удушливый запах. Мне пришлось взять себя в руки. Птицы беспокойно кричали и сновали в своих клетках, У некоторых был больной вид, они сидели на жордочках или на посыпанном песком днище клетки. Домоуправ подошел к балконной двери и распахнул ее. И я попыталась закрыть покойницы глаза, но ничего не получилось.